Глава 13 Я Колин Возвращаясь домой к ужину, Мэри прихватила картинку с собой и показала ее Марте. «Ого!» — сказала Марта с большой гордостью. «Никогда не знала, что Дикон у нас так рисовать горазд. Это же дроздиха в гнезде, размером с настоящую и живее, чем живая». Мэри поняла, что эта картинка была посланием Дикона. Он хотел ей сказать, чтобы она не волновалась. Он сохранит ее секрет. Таинственный сад — ее гнездо, а она — драздиха. Как же ей нравился этот простой, но необычный мальчик. Она надеялась, что он вернется уже на следующий день — и заснула в предвкушении утра. Но в Йоркшире никогда не знаешь, какой сюрприз преподнесет погода, особенно весной. Мэри проснулась среди ночи от звука дождя, колотившего в окно тяжелыми каплями. Ливень обрушивался потоками, и ветер уландал вокруг огромного старого дома, и выл в дымоходах. Сев в кровати, Мэри почувствовала себя несчастной и сердитой. «Такой наперекор, как этот дождь, даже я никогда не была», сказала она. «Он нарочно пошел, потому что знал, что он мне во вред». Мэри бросилась на подушку и зарылась в нее лицом. Она не плакала. Она лежала и распаляла в себе ненависть к этому тяжело отбивающему дробь дождю, к ветру и его уланданью. Заснуть снова не давали заунывные звуки за окном, и настроение у самой Мэри было таким же заунывным. Будь оно другим, вероятно, эти звуки убаюкали бы ее. Но сейчас... Они вызывали в ее воображении заблудившегося ночью на пустоши человека, который безнадежно бродит по ней и зовет, зовет. Ворочаясь с боку на бок, она пролежала без сна около часа, когда вдруг что-то заставило ее снова сесть в постели и повернув голову к двери прислушаться. Она слушала. Слушала, слушала, потом громким шепотом произнесла. Нет, это не ветер. Не ветер, это что-то другое. Плач, который я уже слышала раньше. Дверь ее комнаты была приоткрыта, и звук шел из коридора. Отдаленный слабый звук капризного плача. Она слушала несколько минут и с каждым мгновением убеждалась в этом все больше. Мэри решила, что должна выяснить, в чем дело. Оно казалось еще более странным, чем таинственный сад и зарытый в землю ключ. Вероятно, то, что она пребывала в бунтарском настроении, придало ей храбрости. Она спустила ноги с кровати, встала на пол и произнесла вслух «Я выясню, что это. Все спят, и я не боюсь, миссис Медлок. Не боюсь!» Она взяла свечу, стоявшую возле кровати, и, высоко держа ее, тихо вышла из комнаты. Коридор выглядел очень длинным и темным, но Мэри была слишком взволнована, чтобы думать об этом. Ей казалось, что она помнит все повороты, которые нужно пройти, чтобы попасть в короткий коридор с дверью, прикрытой ковром, через которую вышла миссис Мэдлок в тот день, когда сама она заблудилась. Звук шел оттуда. Поэтому она продолжала идти почти на ощупь освещая себе путь лишь тусклым светом свечи. Ее сердце билось так сильно, что чудилось, будто она слышит его стук. Отдаленный слабый плач не прекращался и служил ей ориентиром. Время от времени он на миг смолкал, потом возобновлялся. Правильно ли она свернула? Мэри остановилась и подумала. Да, правильно. Вперед по этому коридору, потом налево, потом по двум широким ступенькам вверх и направо. Вот она, дверь, прикрытая ковром. Мэри очень осторожно отворила ее, тут же закрыла за собой и оказалась в еще одном коридоре где плач слышался отчетливо, хотя и тихо. Он доносился от противоположной стены, слева, и там, в нескольких ярдах от того места, где она стояла, виднелась дверь. Мэри видела полоску света, пробивавшуюся снизу. Кто-то плакал именно там, внутри, и этот кто-то был ребенком. Она подошла к двери, толкнула ее и очутилась в комнате. Комната была большой, с красивой старинной мебелью. В камине горел слабый огонь, а у кровати с резными столбцами, поддерживавшими парчевый полок, светился ночник. На кровати лежал и жалобно плакал мальчик. «Я вижу это все наяву?» — подумала Мэри. «Или я заснула, и мне снится сон?» У мальчика было нежное, болезненное лицо с заостренными чертами и слишком большими глазами. Густые волосы падали ему на лоб тяжелыми локонами, отчего лицо казалось еще меньше. Он не выглядел здоровым. Но плакал, судя по всему, скорее от усталости и досады, чем от боли. Мэри со свечой в руке остановилась у двери, затаив дыхание. Потом стала осторожно красться по комнате. И когда подобралась близко к кровати, свет ее свечи привлек внимание мальчика. Он повернул голову на подушке и уставился на Мэри. Его серые глаза расширились так, что казались вовсе уж огромными. «Ты кто?» — спросил он, наконец, испуганным шепотом. «Привидение?» «Я не привидение», — ответила Мэри. Ее шепот тоже прозвучал испуганно. «А ты?» Он лежал молча, не сводя с нее взгляда. Мэри не могла не заметить, какие странные у него глаза. Цвета серого агата. Они казались слишком большими, еще и потому, что были окаймлены черными, очень густыми ресницами. «Нет», — ответил мальчик после долгой паузы. «Я Колин». «Какой Колин, запиная, спросила Мэри. Колин Крейвен. А ты кто? Я Мэри Ленокс. Мистер Крейвен мой дядя. А мой отец, сказал мальчик. Твой отец? ахнула Мэри. Никто мне не говорил, что у него есть сын. «Почему?» «Подойди», — сказал мальчик, не сводя с Мэри своих странных, встревоженных глаз. Когда она подошла к кровати, он протянул руку и коснулся ее. «Ты настоящая?» — спросил он. «Я часто вижу такие реальные сны. Может, ты тоже сон?» Перед тем, как выйти из комнаты, Мэри накинула шерстяной халат и теперь сунула в ладошку мальчику край подола. — Вот, пощупай, какой он толстый и теплый! — сказала она. — Если хочешь, ущипну тебя, чтобы ты убедился, что я настоящая. — Поначалу я тоже подумала, что ты сон. — Откуда ты пришла? — спросил Колин. Из своей комнаты? Ветер так уландал, что я не могла заснуть. Услышала чьи то плач и решила выяснить, кто плачет. А почему ты плакал? Потому что я тоже не могу заснуть. И у меня болит голова. Как ты сказала, тебя зовут? Мэри Ленокс. Тебе никто не говорил, что я теперь здесь живу? Он продолжал щупать пальцами полу ее халата, но теперь, похоже, уже верил в то, что она настоящая. «Нет», — ответил он, — «никто бы не посмел». «Почему?» — удивилась Мэри. «Потому что ты могла испугаться, увидев меня. Я не позволяю никому на меня смотреть и разговаривать со мной». «Почему?» — еще больше удивилась Мэри. С каждой минутой все казалось ей более и более загадочным. «Потому что я всегда такой, больной и прикованный к постели. Мой отец не желает, чтобы люди говорили обо мне. И слугам запрещено обо мне рассказывать. Если я выживу, могу стать горбуном. Но я не выживу. «Отца приводит в ужас мысль, что я могу стать таким, как он». «Господи, ну что за странный дом?» — воскликнула Мэри. «Тут повсюду тайны. Запертые комнаты, запертый сад. А теперь вот ты. Тебя тоже запирают?» «Нет, я не покидаю эту комнату, потому что сам не хочу». Это меня слишком утомляет. «Твой отец навещает тебя?» — рискнула спросить Мэри. «Иногда. Обычно, когда я сплю. Он не желает меня видеть, когда я бодрствую». «Почему?» — не удержалась Мэри от очередного вопроса. По лицу мальчика промелькнула тень гнева. «Моя мама умерла, родив меня. Поэтому ему невыносимо меня видеть. Он думает, я не знаю. Но я слышал, как об этом говорят. Он меня почти ненавидит». «Он и сад ненавидит из-за того, что она умерла», — сказала Мэри, словно бы разговаривая сама с собой. «Какой сад?» спросил мальчик. «Ой, ну просто... просто сад, который она любила!» Запинаясь, объяснила Мэри. «Ты всегда тут находишься?» «Почти всегда. Иногда меня вывозят на море, но я не люблю туда ездить, потому что люди глазеют на меня. Раньше я носил железный корсет, который поддерживал спину» но из Лондона приехал какой-то важный доктор и сказал, что это глупость. Он велел снять корсеты, и побольше держать меня на свежем воздухе. А я ненавижу свежий воздух и не желаю выходить из комнаты. «Я тоже не хотела, когда только приехала сюда», — сказала Мэри. «А почему ты так на меня смотришь?» потому что не могу поверить, что ты не сон, — ответил он, не без раздражения. — Со мной так бывает. Открою глаза и не верю, что уже не сплю. — Мы оба не спим, — сказала Мэри. Она окинула взглядом комнату с высоким потолком, темными углами и тускло-мерцающим ночником. Хотя очень похоже на сон. К тому же сейчас глубокая ночь и все в доме спят, все, кроме нас. У нас-то сна ни в одном глазу. Я не хочу, чтобы это оказалось сном, беспокойно сказал мальчик. Мэри вдруг спохватилась. Если ты не любишь, чтобы на тебя смотрели, может мне уйти? Он все еще держал полу ее халата и теперь слегка притянул ее к себе. «Нет, если ты уйдешь, я буду уверен, что ты мне приснилась. Но если ты настоящая, присядь сюда на скамеечку для ног и давай поговорим. Расскажи о себе». Мэри поставила свой подсвечник на прикроватный столик и села на мягкую скамеечку. Ей самой вовсе не хотелось уходить. Она предпочла остаться в таинственной, спрятанной от посторонних глаз комнате и побеседовать с таинственным мальчиком. «Что ты хочешь услышать?» — спросила она. Он хотел знать, как давно она поселилась в Мислтуэйте. Хотел знать, в каком коридоре располагается ее комната чем Мэри занимается целыми днями, ненавидит ли она пустошь так же, как он, где она жила до приезда в Йоркшир. Она отвечала на все эти и многие другие вопросы, а он лежал на спине и слушал. Колина очень заинтересовали Индия и плавание Мэри на корабле через океан. Она поняла, что из-за своей инвалидности он не учился так, как учатся другие дети. Одна из его сиделок научила его читать, когда он был еще совсем маленьким. И он очень много читал и разглядывал картинки в самых разных книгах. Хотя отец редко навещал сына в моменты его бодрствования. Он присылал ему множество чудесных вещей для развлечения, но те его, похоже, ничуть не радовали. Он получал все, что просил, и его никогда не заставляли делать то, чего он не желал. «Все обязаны мне потакать», — безразлично сказал он. «А меня это только бесит». Все равно никто не верит, что я выживу и стану взрослым. Он произнес это так, словно привык к этой мысли настолько, что она перестала для него что-либо значить. Ему, судя по всему, нравился звук голоса Мэри. Он слушал ее рассказы с сонливым интересом. Раз или два Мэри показалось, что он задремал. Но тут он задавал вопрос, открывавший новую тему. «Сколько тебе лет?» — спросил он. «Десять», — ответила Мэри и, забившись на миг, добавила. «Как и тебе?» «Откуда ты знаешь, сколько мне?» Удивленно поинтересовался Колин. «Потому что, когда ты родился...» «Дверь в сад заперли, и ключ зарыли в землю. А сад заперт уже десять лет». Колин приподнялся и, опершись на локоть, повернулся к ней. «Какой сад заперли? Кто это сделал? Где зарыли ключ?» — воскликнул он с внезапным оживленным интересом. «Это...» «Это сад, который мистер Крэйвин ненавидит», — нервно ответила Мэри. «Он сам запер дверь, и никто, никто не знает, где он закопал ключ». «А какой он, этот сад?» — настойчиво продолжал расспрашивать Колин. «Туда никому не разрешается входить вот уже десять лет» осторожно ответила Мэри. Но осторожничать было поздно. Колин оказался в этом смысле очень похожим на нее. Ему не хватало тем для размышлений, поэтому спрятанный сад заинтриговал его так же, как в свое время заинтриговал ее. Колин засыпал ее вопросами. «Где он находится?» Пыталась ли она найти потаенную дверь? Спрашивала ли о нем садовников? «Они не желают говорить об этом саде», — сказала Мэри. Наверное, им было велено не отвечать ни на какие вопросы. «Я мог бы их заставить», — сказал Колин. «В самом деле?» Голос у Мэри сорвался от страха. Если он сумеет получить ответы на свои вопросы, кто знает, что может случиться? «Мне все должны угождать. Я же тебе говорил», — напомнил он. «Если я выживу, когда-нибудь это поместье станет принадлежать мне. Все это знают. Я их заставлю мне все рассказать». Мэри не отдавала себе отчета в том, что сама когда-то была избалованной. Но сомнений в том, что избалован этот загадочный мальчик, она не испытывала. Он считал, что весь мир принадлежит ему. Какой он своеобразный и как невозмутимо говорит о смерти. «Ты допускаешь, что можешь не выжить?» — спросила она, отчасти потому, что ей было интересно, отчасти в надежде, что, переключившись на другую тему, он забудет о саде. — Скорее всего, так оно и будет, — ответил он, так же безразлично, как прежде. — Сколько себя помню, всегда слышал, как об этом говорили. Поначалу они считали, что я слишком мал, чтобы понять, А теперь думают, что я сплю и не слышу. А я слышу. Мой врач — двоюродный брат отца. Он весьма беден, а если я умру, унаследует мисс Алтуэйт после его смерти. Думаю, он не будет слишком стараться, чтобы я выжил. «А ты хочешь жить?» — спросила Мэри. «Нет», — ответил Колин сердито-усталым тоном. «Но я не хочу умирать, когда мне плохо. Я лежу тут, думаю об этом и плачу, плачу». «Я три раза слышала плач», — призналась Мэри. «Но не знала, кто плачет. Ты из-за этого плакал? Ей так хотелось, чтобы он забыл о саде». «Наверное». «Ответил он. «Давай поговорим о чем-нибудь другом. О саде. Разве тебе не хочется его увидеть?» «Хочется», — сказала Мэри тихим голосом. «И мне?» — настойчиво продолжил Колин. «Думаю, раньше мне по-настоящему ничего не хотелось увидеть». А этот сад хочется. Я желаю, чтобы ключ откопали. Я желаю, чтобы дверь отперли. И чтобы меня отвезли туда, в моем инвалидном кресле. Сказано же, что мне нужно дышать свежим воздухом. Ну вот. Я заставлю их открыть эту дверь. Он пришел в сильное возбуждение. Его странные глаза засверкали, как звезды, сделавшись еще больше, чем прежде. «Им придется исполнить мое желание», — сказал он. «Я заставлю их отвезти меня в сад, и тебе тоже позволю пойти с нами». Мэри в страхе стиснула ладони. «Она все испортила, все! Дикон больше никогда не придет!» Она никогда больше не почувствует себя драздихой в надежно спрятанном гнезде. «О, не надо! Не надо, не надо этого делать!» — выпалила она. Он уставился на нее так, будто она вдруг сошла с ума. «Почему? Ты же сама сказала, что хочешь его увидеть!» «Хочу!» — согласилась Мэри, почти рыдая. Но... «Если ты заставишь их открыть дверь и просто отвезти тебя туда, не будет больше никакой тайны!» Он еще ближе склонился к ней и переспросил. «Тайны? Что ты имеешь в виду? Расскажи!» Мэри заговорила поспешно. Слова почти спотыкались друг от друга. «Понимаешь, «Понимаешь?» — задыхаясь, тараторила она. «Если никто, кроме нас, не будет знать, что под разросшимся к плющам есть дверь, если она есть, и мы сможем ее найти, и если мы проникнем внутрь вместе и закроем ее за собой, и никто не будет знать, что внутри кто-то есть, и мы назовем его нашим садом, и притворимся, что, что мы дрозды, и это наше гнездо, И если мы будем играть там почти каждый день, копать, сеть семена, и сад живет, «А он мертвый?» — перебил ее Колин. «Скоро умрет, если никто не будет за ним ухаживать», — ответила она. «Луковичные выживут, но розы...» Мальчик, взволнованный не меньше нее, снова прервал свою гостью. «Что такое луковичные?» — торопливо вставил он. Это нарциссы, лилии, подснежники. Они сейчас уже оживают под землей, выпускают бледно-зеленые ростки, потому что скоро весна. «Скоро весна?» — переспросил он. «А какая она? Когда ты больной и все время проводишь дома, то ничего не видишь. Это когда солнце сияет во время дождя, и дождь идет при солнечном свете, «И под землей все оживает», — объяснила Мэри. «Если сад останется для всех тайной, а мы одни будем в него проникать, мы сможем наблюдать, как все прорастает с каждым днем и увидим, какие из роз еще живы, ясно? Неужели ты не понимаешь, насколько будет интересней, если тайна сохранится?» Он откинулся на подушку, и некоторое время лежал молча, со странным выражением лица. «У меня никогда не было тайны», — сказал он, наконец, — «кроме одной. Насчет того, что я не выживу и не стану взрослым». И «Если ты не заставишь их отвести тебя в сад», — взмолилась Мэри, — «возможно... Нет, я почти уверена, что смогу выяснить, как в него проникнуть». А потом, раз врач рекомендует вывозить тебя на свежий воздух в твоем кресле, и раз ты можешь всегда делать то, что хочешь, возможно, возможно, мы найдем какого-нибудь мальчика, который будет толкать твое кресло. Тогда мы сможем гулять сами и всегда будем делать это в таинственном саду. Мне это нравится. Очень медленно, с мечтательным видом произнес Колин. «Мне это нравится. Ничего не имею против того, чтобы подышать свежим воздухом в таинственном саду». У Мэри начало восстанавливаться дыхание, и она немного успокоилась, потому что, судя по всему, идея сохранить тайну понравилась Колину. Она почти не сомневалась. Расскажи она ему о саде больше, чтобы он мог мысленно представить его себе так же, как представляет она. Он полюбит его настолько, что не захочет и мысли допустить о том, чтобы кто-то другой, кроме них, забредал в него. «Я расскажу тебе, как, на мой взгляд, он будет выглядеть, когда мы в него войдем», — сказала она. Он был так долго заперт, что, вероятно, все там разрослось и сплелось в сплошное покрывало. Он лежал неподвижно и слушал, как она рассказывала о розах, которые, наверное, вскарабкались на деревья, перекинули свои плети с одного дерева на другое и свободно свисают с них о множестве птиц, которые, наверное, свили там гнезда, потому что это самое защищенное место на свете. А потом она стала рассказывать ему о Робине и Бенни Уизерстафе. И о них она могла столько всего поведать, и это было так легко и безопасно, что страх начал постепенно отпускать ее. Робин чрезвычайно понравился Колину. Он даже начал улыбаться и сделался почти красивым. А Мэри впервые пришло в голову, что этот мальчик со своими огромными глазами и тяжелыми локонами даже более неказист, чем она. — А я и не знал, что птицы могут быть такими, — сказал он. Но когда все время заперт в четырех стенах ничего не видишь, как ты хорошо рассказываешь. У меня такое впечатление, будто ты уже посещала этот сад. Мэри не знала, что сказать, поэтому промолчала. Но он, судя по всему, и не ждал от нее ответа, а в следующий момент преподнес ей сюрприз. «Я тебе кое-что покажу», — сказал он. «Видишь ту розовую шелковую штору, которая висит на стене над каминной полкой?» До этого Мэри ее не замечала, но теперь, обернувшись, увидела. Это была штора из мягкого шелка, закрывавшая что-то, скорее всего, картину. «Да», — ответила она. «Там есть шнурок. Пойди потяни за него». Мэри встала весьма заинтригованная и нашла шнурок. Когда она потянула за него, шелковая шторка отъехала в сторону на колечках-креплениях, и ее взору открылся портрет улыбающейся девушки. У нее были светлые волосы, Высоко подвязанные голубой лентой И прелестные веселые глаза Точно такие же, как печальные глаза Колина Цвета серого агата И казавшиеся вдвое больше, чем на самом деле Из-за окаймлявших их черных ресниц «Это моя мама», — жалобно сказал Колин «Не понимаю, зачем она умерла», Иногда я ненавижу ее за то, что она это сделала. «Это странно», — удивилась Мэри. «Останься, она жива. Уверен, я бы не болел все время», — проворчал он. «Мне кажется, тогда я тоже остался бы жить. А мой папа не смотрел бы на меня с такой горечью. Думаю, у меня была бы крепкая спина». «Задерни штору». Мэри сделала, как он велел, и вернулась на скамеечку. «Она гораздо красивее тебя», — сказала она. «Но глаза у нее точно такие, как у тебя. По крайней мере, форма и цвет такие же. А зачем ее закрывают шторкой?» Он неловко поерзал и признался. «Это я велел!» «Иногда мне не нравится, что она на меня смотрит. Она все время улыбается. А ведь я больной и несчастный. А кроме того, это моя мама. И я не желаю, чтобы все ее видели». Несколько минут они молчали. Потом Мэри спросила, «Что сделает миссис Мэдлок, если узнает, что я здесь была?» «Она сделает то, что я ей скажу», — ответил он. «А я ей скажу, что хочу, чтобы ты приходила и разговаривала со мной каждый день. Я рад, что ты пришла». «И я рада», — сказала Мэри. «Буду приходить так часто, как только смогу». Она запнулась. «Мне же надо будет каждый день искать садовую дверь?» «Да, надо». — согласился Колин. — А потом ты будешь мне все рассказывать. Он снова полежал немного молча, потом опять заговорил. — Думаю, ты тоже будешь секретом. Я им ничего не скажу, если сами не узнают. Я всегда могу отослать сиделку, сказав, что хочу побыть один. — Ты знаешь Марту? — Да, — «Очень хорошо знаю», — ответила Мэри. «Она мне прислуживает». Он кивнул в сторону дальнего коридора. «Она спит сейчас в комнате там, снаружи. Вчера моя сиделка отпросилась с ночевкой к сестре, а в таких случаях она всегда просит Марту присмотреть за мной. Марта скажет тебе, когда прийти». «Теперь Мэри поняла» чем был вызван озабоченный вид Марты, когда она задавала ей вопросы о плаче. «Марта все это время знала о тебе?» — спросила она. «Да, она часто мне прислуживает. Сиделка любит отдохнуть от меня. И тогда приходит Марта». «Я уже долго сижу у тебя», — спохватилась Мэри. «Мне уйти?» «У тебя глаза сонные». «Я бы хотел заснуть, пока ты не ушла», — робко попросил он. «Тогда закрывай глаза», — сказала Мэри, пододвигая свою скамеечку поближе к кровати. «И я сделаю то, что делала моя Айя в Индии. Буду гладить тебя по руке и тихонько что-нибудь напевать». «Наверняка мне это понравится», — в полудреме сказал Колин. Мэри было жалко его. Она не хотела, чтобы он лежал тут один без сна. Поэтому она облокотилась на кровать, начала гладить его по руке и очень тихо запела песенку на хинди. «Как приятно!» — Еще более сонным голосом пробормотал Колин а она продолжала гладить его, напевая. И когда взглянула на него в следующий раз, черные ресницы почти лежали у него на щеках, потому что глаза были закрыты, и он спал глубоким сном. Мэри тихо встала, взяла свой подсвечник и беззвучно выскользнула из комнаты.